Глава 15 Чай в двенадцать часов. «А я тебя жду», — сказал секретарь. «И не просто жду, а вот уже двадцать минут». «Откуда вы узнали? О чем? О месте или о времени?» «О времени», — ответил я и опустил на землю рюкзак. «А как ты думаешь, что позволило мне стать секретарем самого сенсея? Трудолюбие?» «Сноровка» или, может быть, «IQ», IQ — сокращенная «коэффициент умственного развития» английский. Глупости — это стало возможным лишь благодаря особому удару, которым я, к твоему сведению, обладаю, или шестому чувству, если пользоваться твоими словами. На нем были «бежевая куртка», толстые лыжные брюки, а на глазах солнцезащитные очки с зелеными стеклами. Именно поэтому мы с сенсей мы совпадали в главном, в том, что намного превосходило такие банальные критерии, как здравый рассудок, элементарная логика или, скажем, общественная мораль. Совпадали. Ровно неделю назад сенсей скончался. Охороны были роскошными. Весь Токио сейчас буквально стоит вверх дном. Никак не выберут, кому же достанутся его капиталы. Мутный поток посредственности хлынул в освободившееся пространство. Ночей не спят овцы божьи. Я перевел дыхание. Секретарь достал из нагрудного кармана серебряный портсигар, вынул сигарету без фильтра и закурил. — Не желаешь? — протянул он мне портсигар. — Нет, — сказал я. «Честно скажу, ты свою задачу выполнил превосходно и сделал даже больше, чем от тебя ожидалось. Не стану скрывать, я от тебя такого не ожидал. Поначалу я даже готовил тебе целый ряд подсказок. На случай, если ты совсем залезешь в тупик, но твоя встреча с профессором Овцой меня просто очаровала. Настолько, что я даже не возражал бы, если бы ты захотел на меня работать». — Значит, вы с самого начала знали про это место? — Естественно, за кого ты меня принимаешь. — А можно вопрос? — Давай. — снисходительно усмехнулся секретарь. — Но только короткий. — Все-таки, почему вы не рассказали мне про это место сразу? — Потому что ты должен был разыскать его сам, своим умом и по собственной воле. И еще я хотел, чтобы ты заставил своего приятеля вылезти из его черной дыры. «Из какой еще черной дыры?» «Психологической черной дыры. После встречи с овцой человек, как правило, отключается от внешнего мира и впадает в состояние временной потери ориентации, ну, что-то вроде сильной контузии. Вытащить его из этого состояния было твоей задачей, однако поверить даже тебе он мог только в одном случае». Если б ты пришел к нему искренним и невинным, как лист бумаги, на котором ничего не написано. Просто? Не правда ли? Куда уж проще. Любой замысел, кажется, проще простого, когда он уже раскрыт. Разработать до мелочей программу такого замысла — вот что самое сложное. Прогноз колебания человеческих эмоций на компьютере не составишь. Здесь уж приходится работать вручную. Зато уж, когда программа, которую ты создал с таким трудом, срабатывает без сучка, без задоринки, вот тогда и наступает удовлетворение, полноценнее которого не бывает. Я молча пожал плечами. — Итак, — продолжал секретарь, — охота на овец успешно подходит к концу. Благодаря моим верным расчетам и твоему простодушию. теперь уж я доберусь до твоего приятеля, так или нет, — «Да, конечно, — подтвердил я. — Он вас ждет. Сказал, что вас с ним чай в двенадцать часов. Мы оба совершенно синхронно взглянули каждый на свои часы. На моих было десять-сорок. — Ну что ж, я должен идти, — произнес секретарь. — Опаздывать не в моем стиле. Мой водитель отвезет тебя в город. Да, и последнее. Вот тебе за труды. Он полез в нагрудный карман... Достал оттуда банковский чек и протянул мне. Я взял бумажку и, не глядя, затолкал в карман куртки. — Что, даже проверить не хочешь? А что, разве есть такая необходимость? Секретарь от души расхохотался. — С тобой, ей-богу, приятно иметь дело. — Кстати говоря, фирму-то вашу напарник твой распустил, а зря... Перспективы у вас были самые радужные. Рекламный бизнес, попомни мои слова, очень скоро начнет набирать обороты, и тебе я посоветовал бы избавляться от всяких напарников как можно скорее. — Вы сумасшедший! — очень внятно произнес я. — Мы еще встретимся! — только и ответил секретарь. Сказав так, он отвернулся и быстро пошел по дороге в долину. «Селедка ваша в порядке», — заверил меня водитель, ведя машину вниз по горной дороге. Растолстела, как мячик. Я сидел в кресле рядом с водителем. За баранкой огромного, хищного, как рептилия джипа, он смотрелся совершенно другим человеком. Всю дорогу до самого города он очень подробно рассказывал мне про похороны сенсея и про то, как ухаживал за селедкой, но я почти не слушал его. В половине двенадцатого мы подъехали к станции. В городе стояла такая тишь, словно все его жители умерли в одночасье. Одинокий старик лениво ворошил лопатой сугроб у разъезда, худющая собака сидела с ним рядом и виляла хвостом. — Большое вам спасибо, — сказал я водителю, выбираясь из джипа. — Не за что, — отвечал он. А, кстати, как насчет телефонного номера, что я вам дал, дозвонились до Господа Бога? Нет, как-то не до того было. С тех пор, как скончался сенсей, по этому номеру стало просто не дозвониться. Никто не берет трубку, не знаю уж, в чем там дело. А может, ему там тоже не до того? — Может, и так, конечно, — пробормотал водитель. — Всего вам доброго. — До свидания, — сказал я ему. Поезд отходил ровно в двенадцать. На перроне не было ни души, а во всем поезде, не считая меня, сидело три жалких пассажира. И все же чувство, что меня опять окружают живые люди, приносило несказанное облегчение. Что ни говори, а я возвращался в тот мир, где родился. Пусть бы он даже тиной болотной покрылся от собственной ограниченности и безысходной скуки. Это был единственный мир, которому я принадлежал. Я жевал шоколад, когда раздался гудок отправления. Гудок отревел, поезд, дернувшись, с оглушительным лязгом тронулся с места. И тут я услышал грохот далекого взрыва. С трудом отодвинув тяжелую раму, я высунулся в окно. Несколько секунд спустя раздался еще один взрыв. Поезд плавно набирал скорость — Прошло еще три минуты, и над одинокой комусоридной сопкой на горизонте поднялся столб густого черного дыма. Все тридцать минут, пока поезд не свернул резко вправо и горный пейзаж не скрылся из глаз, я смотрел и смотрел, завороженный на этот дым, и никак не мог оторваться.